Глава. 10 Охота. Всякий человек, коего схватят при недозволенной охоте на зверя в лесу в пределах королевских угодий, будет бит палками и ослеплен на один глаз. В случае, если рука нарушителя поднимется на древо из зоного леса, тот будет бит палками и оштрафован, исходя из возраста, размера и породы загубленного им древа. Лесная хартия Эдгара Серокрыла. Фрагмент. Лес не мог похвастать густотой зарослей или дремучестью чаще, но все равно выглядел как первозданный. А ведь он располагался в окрестностях Адаманта, в самом сердце королевства людей. Его называли Филиновой чащей, лесом короля. Раскинувшийся на пологих холмах северного берега сестры, вот уже пять сотен лет он был одним из любимейших охотничьих угодий правителя Адаманта. Здешние деревья не знали топора дровосека. В ветвях пели птицы, а среди густого кустарника то и дело мелькал какой-нибудь пушистый зверек, прячущийся от нежданных гостей. «Я все равно не понимаю, зачем тебе было выгораживать ее». Судебный процесс над Анастасией феро закончился четыре дня назад, но Зора все еще не давала Ошу покоя. «Она железный всадник», — настаивала девушка. «Она наш враг». Поша глянулся по сторонам, проверяя, нет ли где чужака, способного подслушать их разговор. и отец и так от нас не в восторге после того, что мы сделали», — ответил он, убедившись, что за ними не шпионят. «Думаю, что он не обрадуется, если мы погубим его единственную дочь. Это просто глупое недоразумение». «Зачем мы его шкуру спасли, я тоже не понимаю». Упорствовал Азора. каршас говорил, что людям из Большого Каменного Дома нельзя верить, что они нас люто ненавидят. «Дуреха!» — отчитал Юргаш. «Северянин, наша страховка на тот случай. Если король захочет нас обмануть, мы просто поддержим того, кто даст нам землю». Он повернулся к Ошу и посмотрел на него с недовольным бричером. «Кстати...» — спросил великан. «Когда это уже произойдет?» Мне надоело шататься туда-сюда, выполняя их капризы. Да и остальные тоже недовольны». В последнее время их отряд вырос. К ним присоединялись все новые орки, прослышавшие о могучем вожде, заключившем союз с королем людей. Конечно, многие племена, напротив, стали недолюбливать Ургоша за то, что он путается с людьми, но своенравного великана никогда особенно не интересовало чужое мнение. «Именно для этого мы здесь». Ответил ложь, указывая на пост алибарчиков, показавшийся впереди. Он пригласил нас на охоту, чтобы обсудить что-то важное. Причем сделать это в более <кхем> привычной для нас обстановке. «Ты уверен, что это не ловушка?» Зора по-прежнему осторожничала. «Если бы они хотели избавиться от нас, то давно уже сделали бы это. рассудил ложь». «Ему что-то нужно от нас» согласился ургыш «Что-то, чего не сможет дать ему никто другой. Иначе его королевская задница никогда не опустилась бы до разговора с нами». Они шли втроем. Остальные орки остались в лагере, разбитом двумя лигами западнее королевского леса. Хоть стражники и были предупреждены о пришествии орков, они заметно напряглись при виде необычных гостей. Вперед вышел латник, на груди которого красовалось чеканное изображение Филина, сжимающего в лапах кнут. Жестом он призвал орков остановиться. Могучий ургаш к его величеству королю. Официально представился ош продемонстрировав стражникам эмиссарскую грамоту, скрепленную красной сургучной печатью. «Я вынужден просить вас дать оружие», — ответил латник. От внимания Оша не ускользнула рука стражника, судорожно сжимающая фес меча, висящего на поясе. Эти люди все еще боялись и не доверяли им. «Ты заберешь мое оружие только из моих мертвых рук, человек!» Возмутился Ургаш, схватившись за палицу выглядывающую у него из-за спины. Стражники подались вперед, окружая Ургов. «Приказ к короля!» — беспомощно ответил Латник. Я не могу пропустить вас к его величеству в таком виде. Ваше оружие будет возвращено по окончанию охоты. Зора отступила, сжимая в руках свое новое копье. Она купила его в Адаманте, прежде чем они покинули город. Прекрасно сбалансированное оружие, древко которого было обито извивающимися крест-накрест кожаными полосами, улучшающими хват. «Почему нас не предупредили об этом?» — спросил Ож. В отличие от своих спутников, ему пока удавалось сохранить хладнокровие. «Так э, обычное дело», — пожал плечами командир стражников. «При короле оружие могут носить только графы, бароны и люди, имеющие на то специальное дозволение». «Такие люди, как стражи», — уточнил Ож. «Точно так», — подтвердил человек. «Мы не оставим оружие здесь», — сказал Ож. Но мы готовы сдать его». «Еще чего!» — возмутилась Зора. «Мы готовы сдать его», — повторил Ош, неодобрительно посмотрев на нее. «Если вы отправите с нами сопровождающего, который будет его хранить». «Это можно сделать», — нехотя согласился стражник. Он выделил двоих крепких молодцов, один из них получил тяжелую палец ургаша, второй принял на хранение вооружение Оша и Зоры. В сопровождении двух молодых стражников орки двинулись дальше, пока впереди не показались белые шатры, разбитые на широкой поляне по случаю охоты. В тенистой низине, тянущейся вдоль северной границы прогалины, журчал широкий ручей, уносящий свои воды на восток, в сторону широкого русла сестры. Навстречу оркам выехал всадник, верхом настроенной пегой кобыли. Когда он приблизился, уж узнал в нем Сирогарн. «Его величество ждет вас», — сказал рыцарь, Натянув по воде. «Вам оказана великая честь, орки Остерегитесь. Если мне хоть на мгновение покажется, что вы затеваете недоброе, головы слетят с ваших плеч быстрее, чем вы успеете понять это». «Если бы я затевал недоброе...» Мрачно парировал Ургыш. «У тебя не было бы возможности произнести свои угрозы, человек...» Джон Гаррен не стал с ним спорить. Ож уже понял, что рыцарь был не из тех людей, кого задевают подобные речи. Шитер короля стоял у самого ручья. Широкий, остроконечный, он был размером с хороший деревенский дом. Следом за рыцарем орки миновали королевских стражников и вошли внутрь. Их оруженосцы остались снаружи. В шатре оказалось светло и просторно. На застеленном коврами дощатом полу стояла легкая кованная мебель с кожаными сидениями. Полукруглый деревянный стол обнимал невысокую жаровню, в которой лениво тлели угли. На скатерти — нехитрые, но обильные яства походной королевской кухни. Туши запеченных поросят, виноград двух сортов, яблоки, хлебные буханки, серебряные кувшины с вином, головки сыра и целая гора пареных овощей на широком глиняном блюде. Ож скорее почувствовал, чем увидел уже знакомый ему темный напиток. Тот самый отвар из крупных душистых зерен, который готовил на костре Алим. Он стоял отдельно возле жаровни в высоком стальном сосуде с зауженным горлышком. Терпкий запах воскресил воспоминания о загадочном страннике. Конрад Молчаливый сидел на складном походном стуле с высокой спинкой. Он приветливо кивнул гостям, на что Ош тут же ответил учтивым поклоном. Кроме короля в шатре присутствовал невысокий старик в кожаном фартуке. Ош сразу узнал в нем королевского ключника – которого он видел в день собственного суда. Принц Мориан отсутствовал, что, пожалуй, было к лучшему. Наследник трона не особенно нравился Ошу. Король подал знак Сиру Гарену. садись сказал орком капитан королевской гвардии. Когда все заняли свои места за столом, король обратился к необычным гостям. «Я так понимаю, что ты, оркыш», — предположил Конрад, посмотрев на огромного орка. «Нам еще не доводилось встречаться». «Где земли, что ты обещал нам, старик?» Сходу спросил Ургыш. «Следи за своим языком, Ург», — возмутился Джон гарен «Ты говоришь с королем». Конрад подал рыцарю знак «Успокоиться», и тот утих. «Утолите свой голод», — сказал король, указав на угощение на столе. «А потом мы поговорим о наших делах». Идея Ургышу понравилась. Великан и так был вечно голоден, а сегодня орки и вовсе ничего не ели. Приняв предложение короля, они почти полностью опустошили стол за считанные минуты. При этом никого из людей не смутили варварские манеры гостей. Джон Гаррен присоединился к трапезе, король же едва притронулся к еде. Ключник наблюдал за орками с неподдельным интересом. Каждый из них привлекал его внимание по-своему. Громкая отрыжка ургаша возвестила о том, что с едой было покончено. «В королевстве нет свободной земли», — осторожно сказал король. «Все земли принадлежат моим верным вассалам». Ургаш наградил монарха холодным, испытующим взглядом. «Но это не значит, что вы не будете вознаграждены за службу», — продолжил Саракрыл. «Что известно вам о мертвых землях?» Ож вспомнил то, что рассказывал ему Локфуд. «Это...» «Западные пустоши, где никто не живет», — ответил орк. «За предели». «Не совсем так», — вмешался в разговор королевский ключник. «А это еще кто?» — спросил Ургаш, то ли у короля, то ли у Сира гарана «Меня зовут <coughs> Пальтус Хилл», — представился старик. «Это королевский Виварий», — пояснил Джон Гаррен. «Его мудрости мы можем доверять». — Так вот, — продолжил хил за пределами обитаемо. Просто там живут не люди. — Орки? — предположил ложь. — да и нет, — покачал головой Виварий. — И не только они. Много всякой нечисти там плодится. Плохие места. — Однако места обширны, — добавил король, — и неомжитые. «Если вам удастся укротить эту землю, она станет вашей». «То есть вы отдаёте нам то, что вам и так не принадлежит?» усмехнулся Ургаш. «Что мешает нам завладеть этой землей и без вашего дозволения?» «Предел», — ответил Джон Гаррен. И «Не только он», — подтвердил Виварий. По сути, вам не обойтись без нашей помощи, как признаться, и нам без вашей. — Говори, старик, — сказал Ургаш, которого, похоже, все-таки заинтересовало это предложение. — Мертвые земли — кровотечащая язва на теле мира, — начал король. — Многие века назад мои предки возвели предел вдоль сумеречной реки, чтобы оградить добрых людей королевства от всего того, что водится там. почему вы «Сами не очистили эти земли?» — спросил Ож. «Королевство людей сильно. Здесь много славных воинов». «Думаешь, мы не пытались?» — спросил Джон Гаррен, и Ож понял, что наступил на больную мозоль. «Состоялись э, две военные экспедиции у мертвой земли», — сказал ключник с интонацией профессионального учителя, которую Ож прекрасно помнил по рассказам Локвуда. Последняя из них была почти пятнадцать лет назад. Ни одна из них не увенчалась успехом. «Почему же вы думаете, что у нас получится то, что не вышло у вас?» — недоверчиво спросил Ургаш, и Ош почувствовал, что в вожде нарастает недовольство. «Потому что вы орки», — пояснил Пальтос Хилл, налив себе в кубок немного вина. — Видите ли, людей там губят не только твари. Мертвые земли отравлены какой-то древней магией. Дыхание ее распространяется откуда-то с запада, со стороны хребтов замковых гор. Оно губит людей, но, очевидно, безвредно или почти безвредно для орков, обитающих там. — Именно здесь на стену выходите вы, — сказал Сергарн. — Если вам удастся найти источник этой магии и каким-то образом погасить его, — пояснил Виварий, — мы сможем послать за запределье войска. Вы получите обширное владение, а мы, наконец, присоединим эти проклятые земли к королевству. — Что же нам искать? — спросила Зора, которая до этого момента лишь слушала. — И как нам тушить эту штуковину? «Сломать ее? Откуда вы знаете, что это вообще возможно?» Никто из орков не возразил ей. Она выразила общее опасение. «Мы не знаем», — честно ответил король. «Но, тем не менее, мы надеемся на ваш успех». «Никто никогда не был дальше Кромова Камня», — подтвердил Пальтос Хилл. «Мы понятия не имеем, что ждет вас там, но обеспечим лучшую экипировку и припасы». «Вы не пойдете в мертвые земли босиком». Повисло молчание. Серебристые глаза короля смотрели на ургыша Это было не то, что им обещали, но все, на что они могли рассчитывать. Другой такой возможности быть и не могло. «Дело... рискованное», — задумчиво протянул вождь. «Но мы согласны. Если вы дадите нам достаточно доброй стали и хорошей еды...» «Мы сделаем это!» «Все это будет у вас», — пообещал король. «Вместе с поддержкой герцога Редкли...» Снаружи раздался оглушительный рев, которому тут же присоединились крики боли и ужаса. В нос Ошу ударил железный запах свежей крови. «Что это?» — встрепенулся Пальтос Йилл, вскочив со своего места. «Ваше Величество, оставайтесь здесь», — сказал Джон Гаррен, обнажая меч. «Выргого дерьмо! Я узнаю этот лёв!» Выргулся Ургаш, поднимаясь за стола. Сиргарен подошёл к выходу из шатра, чтобы выяснить, что происходит снаружи. Сорвав полог с колец, внутрь влетело окровавленное тело одного из стражников, чуть не повалив рыцаря на пол. У несчастного не было одной руки, а голова болталась из стороны в сторону, как у сломанного цветка. проклятье Выругался ошеломлённый рыцарь. «Какого...» Со стервенелым рычанием в шатер ворвался огромный горный медведь. Даже обитая в предгорьях, уж никогда не видел таких чудовищ. Зверь стоял на четвереньках, но даже так он был ростом почти с человека. Жесткая, как колючки, черная шерсть торчала в стороны множеством влажных сосулек. Похожие на кривые кинжалы когти впились в ковер, а маленькие налитые кровью глаза злобно таращились на присутствующих. Довершали картину меч — Две стрелы и копье, торчащие из мохнатой холки хищника. Причем страшные раны, похоже, только разозлили эту тварь. Копье Ош узнал сразу. Это было новое оружие Зоры. «Держитесь позади меня, ваше величество!» — крикнул Джон Гаррен, преграждая путь зверю. Медведь бросился вперед, напоминая живую гору из плоти и меха. Сир Гаррен с неожиданной ловкостью увернулся от удара страшной лапы, Рыцарь совершил стремительный нырок, после чего клинок его утонул в мохнатом боку твари. Зверь заревел, но не свалился. следующая эдар лапы достиг своей цели, и капитан королевской гвардии отлетел в сторону, рухнув на пол. Меч рыцаря так и остался торчать меж ребер хищника. Расправившись с первым противником, медведь ринулся на зору. Схватив кованный стул, девушка приготовилась подороже продать свою жизнь. Любой, кто когда-нибудь имел дело с медведями, знал, что бежать от них было глупо и бессмысленно. Действуя скорее по наитию, чем по плану, Ош схватил горячие ножки тяжелой жаровни, выплеснув краснеющие угли в сторону лесного чудовища. Разбившись в оранжевые искры, те разлетелись по всему шатру. На мгновение зверем овладело замешательство. Этого хватило, чтобы перед ним выросла громадная фигура Ургыша. На волосатых лапищах вождя вздулись покрытые старыми шрамами мышцы, когда он вцепился в шею лесного монстра. Ощутив на себе железную хватку нового противника, медведь злобно заревел, поднимаясь на задние лапы. Разрывая одеяние из сыромятной кожи и старых кольчуг, когти впились в тело Ургоша, но вошь не дрогнул и хватки не ослабил. Зарычав в ответ, громадный орк вцепился в морду зверя и не успокоился, пока большой палец не утонул в медвежьем глазу, превращая его в кровавое месиво. Они сошлись в смертельной и безжалостной схватке. Никто из них не уступал другому в силе, не уступал в ярости. Зверь-гигант и орк-великан сплелись в ком окровавленной плоти и шерсти. Их безумный рев напоминал горный обвал. Не осознавая, не ведая путей предназначения, они шли к этой схватке всю свою жизнь. С яростным криком на спину медведя бросилась Зора, ухватившись за свое копье. В то же мгновение пальцы Оша стиснули рукоятку меча Джона Гаррена, что намертво застрял между ребер исполинского хищника. Король вместе со своим ключником бессильно наблюдали за происходящим. Оба они никак не могли помочь совладать с разбушевавшимся зверем. Снова и снова Зора била медведя в спину копьем, пока резким движениям гигант не сбросил ее. Девушка отлетела в сторону, сильно ударившись обакованной сталью сундук для дорожной утвари. Именно в этот момент Тошу, наконец, удалось извлечь меч капитана из туши монстра. Однако он успел нанести лишь один удар, прежде чем похожая на волосатая бревно медвежья лапа отшвырнула его в сторону. Не сдавался лишь Ургыш. Покрытые черной кровью мускулы гудели от напряжения. Как только медведь отвлекся на других противников, вожь страшно заревел и, собрав все свои силы, опрокинул мохнатого гиганта на пол. Зверь издал дикий глухой рык, тонущий в кровавой пене. Меч одного из стражников, торчащий из его спины, вошел в туши зверя по самую рукоятку. Очевидно, клинок распорол медвежье легкое. Израненный гигант попытался перевернуться, но Ургаш не дал ему этого сделать. Оседлав необъятную грудь монстра, он прижал к полу одной из когтистых лап ногой, удерживая вторую обеими руками. Удар такой лапы мог легко сломать шею орка Окровавленная пасть, усеянная крупными клыками, вцепилась в правое предплечье вождя он непременно остался бы без руки, если бы медвежьи зубы не напоролись на стальной наруч, который ургыш снял с одного поверженного им рыцаря много лет назад. Металл жалобно заскрипел, сминаясь под напором чудовищных челюстей. Левая рука ургыша судорожно шарила по полу в поисках какого-то оружия, но не находила его. «Вождь!» — крикнул Ож. Держась закровавленную голову, он с трудом стоял на ногах, но у него хватило сил, чтобы бросить ургышу меч Джона Гаррена. Когда рука великана поймала кожаную рукоятку, она тут же вонзила клинок в сустав правой лапы медведя, перерезая сухожилия и мышцы. Как только ургыш почувствовал, что из лапы монстра ушла сила, он отпустил ее, обрушив стальное лезвие на голову твари. Распарывая толстую шкуру, оставляя страшные раны, меч отскакивал от медвежьего черепа. Зверь умирал долго и тяжело, упрямо пытаясь откусить ургышу руку. Снова и снова великан заносил над головой оружие, которое оказалось в его огромной руке кинжалом. Наконец, лезвие угодило в глаз, утонув внутри на три или четыре ладони. Мохнатое тело лесной твари содрогнулось в конвульсивной дрожи и обмякло. Однако Ургыш не в силах был остановиться, обрушивая каленую сталь на тело мертвого зверя. Страшно. Яростно. Первобытно. Наконец, оружие упало на пол. Юргыш поднялся, обведя шатер, ошалелым взглядом. Его покрывало черно-красное месиво. Раны были глубоки и ужасны. — Ну вот... — Похотлив. — глухо сказал он и рухнул.